Глава 14. -я. 28 июня, суббота, 14 часов 0 минут. Город Красноярск, БСМП имени Н.С. Карповича, радиационный фон 950, тысяча микрорентген в час. возле автобусной остановки «Патриота» и Мультивена пришлось бежать. Недалеко, всего метров пятьдесят, но после полученных травм даже такое расстояние далось мне тяжело. Плащ узака путался в ногах, приклад автомата бил по спине, баллистический шлем, прицепленный к рюкзаку, болтался из стороны в сторону, а в разгрузке противно пищал простенький бытовой «Соэкс», которому категорически не нравился радиационный фон вокруг. Не нравился он и мне. Поэтому на бегу я постоянно поправлял капюшон, стараясь прикрыть голову и лицо. Слишком уж впечатлил меня клок волос, оставшийся на расческе. Если так пойдет и дальше, ходить мне остаток жизни лысом, как коленка. Не то чтобы я слишком беспокоился о своей внешности, но с волосами все же привычней. Конечно, капюшон плаща защиты вряд ли мог чудесным образом спасти мои волосы, так что ощущал я себя как человек, у которого внезапно заболел зуб, и он принялся усиленно его чистить, в надежде, что боль уйдет. Саныч, явно бежавший не на пределе своих возможностей, старался держаться рядом со мной. А вот Татьяны и полицейские припустили со всех ног, видимо, тоже опасались за свои шевелюры. Добежав до автомобиля, мы стянули плащи, побросали их в будку для задержанных, варенную в багажник патриота, и накрыли лежавшим там же куском плотного полиэтилена. Санчи и Серега запрыгнули в белый мультивен, на дверях которого яркими пятнами выделялись намалеванные красной краской кресты и цифра 300. Мы же погрузились в патриота. Татьяна с медицинским рюкзаком заняла заднее сиденье, а я уселся на переднее пассажирское. Захлопали двери, Влад запустил двигатель и включил фары с проблесковыми маячками. Дворники заелозили по стеклу, размазывая мешанину из грязи и пепла. В отличие от прапорщика, кидать рюкзак в будку я не стал. Поставил под ноги. Вроде бы мелочь, но при экстренном покидании транспортного средства так гораздо удобней. «Все свое под рукой, и риск оказаться во враждебной среде без необходимых вещей гораздо меньше». А «Будка закрыта на щеколду. Нужно время, чтобы туда забраться». «Там еще и навесной замок был, судя по проушинам. Но Влад, видимо, его снял». «Я отцепил и надел на голову шлем, немного повозился с подвесной системой, отрегулировав под свою довольно широкую физиономию. Ничего сложного». Откинул пару фиксаторов, подтянул хлястики, подкрутил на затылке ручку регулировки обхвата головы, и шлем сел как влитой. Я повернулся и глянул на нашу спутницу. Оперевшись локтем на рюкзак, Татьяна задумчиво смотрела в окно. «Интересно, ей с таким рюкзаком не тяжело?» «Забит он крайне плотно, при этом еще и увешан всевозможными подсумками». А на липучке красуется круглая нашивка со стилизованной лисьей мордочкой и текстом. Работаю по лисье, нагло и хитро. Ну точно, лиса, только вооруженные и почти наверняка очень опасны. На коленях лежит витязь, флажок переводчика огня которого установлен в положение ОД. Из-под правой руки выглядывает рукоять грача. Заметив мой взгляд, Татьяна вопросительно приподняла бровь и наклонила голову на бок. В ответ я неловко улыбнулся, на что девушка молча закатила глаза и продолжила созерцать больничный двор. Гадство, педали в этих галошах вообще не чувствую. Посетовал Влад на свой Алладин. Могу за руль прыгнуть, предложил я. В берцах тоже не фонтан, но поудобней будет. Да нормально, дело привычки. Ну, смотри сам. Я пожал плечами и вытащил из-под сумки радиостанцию. «Саныч, готов к движению?» «Погнали, что! отозвался товарищ. Прапорщик кивнул и, включив передачу, аккуратно тронул патриот с места. Недорожник качнулся, под колесами зашуршал асфальт. и откинулся на спинку сиденья, стараясь не обращать внимания на тяжелое свинцовое небо, нависшее над городскими кварталами. Грязные, серые, непроглядные громады облаков одеялом накрыли Красноярск. «Будто саван!» — мелькнула мрачная мысль. Вечные сумерки, странные времени пропитанные запахом Гарри и присыпанные пеплом. Черно-белый, мать его, мир! Мощные фары Патриота режут хмырь снаружи, синие сполохи проблесковых маячков облизывают стены домов. В зеркалах заднего вида мелькают фары Мультивена, а в груди расползается неприятное назойливое чувство тревоги. «Интересно, почему? Мы ведь без проблем добрались до машин, да и дороги пока относительно свободны». Украдкой бросив взгляд в зеркало, я заметил, что Татьяна тоже напряглась, следит, прищурившись за дорогой, губы плотно сжатые. «Витязь уже не на коленях, а в руках. Страшно», — с горечью вдруг понял я. «Черт подери, мне же страшно в родном городе. Я здесь родился, вырос, любил, мечтал, ошибался. Честно работал, строил какие-то планы на будущее. А теперь боюсь даже дышать». «Смотрите, собаки!» – напряженно сообщил Влад. Я проследил за его взглядом и заметил огромную разномастную стаю, мрачно провожавшую нас взглядами. Собаки грязные, облезлые, сгрудились у павильона овощи-фрукты, зиявшего разбитыми окнами и вывороченной дверью. Видимо, здесь они добывали пищу во всяком случае первое время, а потом распробовали человечину. Я вспомнил растерзанного парня в бомбоубежище, его заплаканную, перепуганную жену, и пальцы крепко в ее автомата, стоявшего между пассажирской дверью и правой ногой. Шарахнуть бы по ним, сквозь зубы пробормотал я. А смысл? Прапорщик пожал плечами и вздохнул. Син от этого меньше не станет, пробовали уже. Собаки, по крайней мере, ни в чем не виноваты, сухо произнесла Татьяна, в отличие от людей. Я хотел ей возразить, но не решился. Девушка была права, мы сами загнали себя в могилу. Не я конкретный, или Влад, например а мы все — человечество. <музыка> Улицу-высотную проскочили быстро. На перекрестке аккуратно объехали брошенные автомобили с распахнутыми капотами и свернули на проспект Свободный, славившийся вопреки названию «Вечными пробками». Повезло, что сейчас тут было почти пусто. Сильная авария, которую мне не удалось разглядеть, когда мы ехали в БСМП, наглухо перекрыла перекресток свободного Игоденко, отрезав от проспекта большую часть автомобилей. Не знаю, что именно там произошло, но лежащий на боку выгоревший междугородний автобус и армейский КАМАЗ, впечатавшийся в ближайшую к проезжей части пятиэтажку, наводили на самые неприятные мысли. Что же здесь творилось в последние часы, минуты перед тем, как все случилось? Нет, даже думать об этом не хочу. Не сейчас. Сейчас главное внимательно по сторонам глядеть и особенно вперед. Лихих людей, да и просто подонков всех мастей, никакой апокалипсис не передушит. «Влад, ты бы каску надел на всякий». Посоветовал я прапорщику, задумчиво покосившись на его форменную бейсболку с кокардой и лихо заломленным козырьком. «В багажнике!» – отмахнулся он. «Тяжелая она, зараза, и головой вертеть неудобно». «Наш потенциальный клиент», – чуть ухмыльнувшись, заметила Татьяна. «Но это ничего, дырку мы зашьем, а вместо утраченного мозга набьем соломы. Лучше прежнего получится». «Да ладно вам, двое на одного нечестно». Смутился Влад. «Обратно поеду на Дену, не останавливаться же сейчас!» «Ловлю на слове!» Кивнул я и поднес к лицу радиостанцию. «Саныч, нормально идем? Ты координируй, если что!» «Приемлемо!» это Отозвался Саныч. «По свободному можно до самого космоса. Там мост пешеходной валился, правда, но проехать можно!» «Принято!» Возле черного откопа кирпичного скелета конструкторского бюро «Искра» мы свернули направо. Здесь дома по обе стороны проспекта уцелели и даже практически не пострадали от пожаров. Сталинки. Их строили на совесть. Грязно-голубая краска на стенах, мутные от пыли и пепла оконные стекла, беспорядочно заставленные автомобилями тротуары, уродливо опиленные тополя – и мерзкое, бередящее душу ощущение, будто со всех сторон за нами пристально наблюдают. Парадокс, но в опустевших местах всегда так. В юности мы с товарищами излазили не один заброшенный завод, так что я знаю, о чем говорю. Ощущения один в один. Только тогда в любой момент можно было сигануть через забор и вернуться в нормальную жизнь. Где бы мне сейчас отыскать тот забор? Справа мелькнула кирпичная четырехэтажка колледжа радиоэлектроники, слева чуть дальше темный и мрачный парк Гагарина. Я помнил этот район совсем другим, жил ведь раньше неподалеку, а потом еще и учился. Солнечные летние деньки здесь, было уютно, даже по-своему красиво. Много зелени во дворах, вкуснейшая шаурма на автобусной остановке напротив искры. Парк трое, в котором так здорово было коротать вечера с бутылочкой сидра. Куда же все это ушло? Серое небо, перечеркнутое проводами троллейбусной контактной сети, здорово действовало на нервы. Хотелось выйти из машины, задрать голову и орать, орать до тех пор, пока хотя бы на пару минут не выглянет солнце. Глупость, конечно. Причуда нервной системы, дающий в последнее время сбой за сбоем. Я ведь не крутой герой боевика и не персонаж книги. Усталость имеет свойство накапливаться. Организм сигнализирует мозгу о внешних проблемах, и тот подсознательно, хаотично ищет решение. Закурить бы, да при Татьяне как-то неловко. Смущаюсь я перед ней, как нашкодивший третиклассник перед учительницей. «И ничего поделать с этим чувством не могу». «Хотя с чего вдруг?» Влад тоже нервничает, тревожно поглядывает по сторонам, а в руль вцепился так, что костяшки пальцев побелели. «В машине курят?» – поинтересовалась вдруг Татьяна. «Вообще нас на службе за этот дробь гоняют!» – вовремя исправился прапорщик. «Но сейчас можно сказать особое положение. Курят!» После этих слов Влад торопливо достал из бардачка пачку парламента и сунул в зубы сигарету. «Есть зажигалка?» – спросил он. Я попытался добраться до нагрудного кармана под бронежилетом, куда по глупости засунул зажигалку. С первого раза не получилось, зато шов на плече ощутимо и болезненно натянулся. Поморщившись, я повернулся к Татьяне и увидел протянутые сигареты и зажигалку. «Травитесь на здоровье!» – предложила девушка. «Мне не жалко». «Спасибо». Благодарно кивнул я и, подкурив сигарету, протянул Владу зажигалку. Затянувшись, медленно выдохнул сладкий дым с легким привкусом вишни. А «Ничего так, вкусно». Я посмотрел на фильтр. Честерфилд, обернутый в коричневую бумагу, имитирующую табачный лист. Видимо, что-то из новинок. Раньше мне такие не попадались. «Должны будете». Усмехнулась Татьяна и поправила выбившуюся из-под бейсболки прядь волос. «Зажигалку верните!» «Курить вредно вообще-то», — шутку сказал я, придав голосу суровый тон. «А я бросаю!» Девушка щелкнула зеленой зажигалкой из пятерочки и, прикрыв глаза, раскинулась на заднем сиденье. «Сразу полегче стало, да?» Влад с наслаждением затянулся и улыбнулся. «Как будто всю жизнь стоял, а теперь сел», — ответил я фразой из старого сериала. Там чернокожие инопланетяне впервые увидели земные сигареты, распробовали и скурили несколько сотен за раз, заработав зависимость и тяжёлое никотиновое отравление. «Надо будет бросать! Ну, после всего этого!» — задумчиво произнес прапорщик. «Я ведь курить год назад всему начал. начал. Навалилось как-то все. Служба, конспекты бесконечные, дома проблемы. А сейчас вроде как...» Договорить да он не успел. По капоту патриота несколько раз что-то глухо стукнуло, треснуло лобовое стекло. Влад дернул головой, схватившись рукой за шею, резко вывернул руль влево. Завизжали покрышки, меня отбросило на дверь. Сзади сдавленно вскрикнула Татьяна. Патриот неуклюже перевалился через бордюр разделительной полосы, развернулся и остановился, скрипнув тормозами. Прапорщик хрипло выдохнул и обмяк, завалившись грудью на руль, между пальцев прижатой к шею руки. Тугими толчками вырывалась яркая алая кровь, заливая бронежилет и серую резину химзащиты, пропитывая георгиевскую ленточку на груди. «Влад! Владик, ты чего?» Округлив глаза, сипло прошептал я, прекрасно понимая, что произошло. Времени на раздумья не оставалось, по кузову патриота вновь застучало. «Из машины!» – рявкнул я, распахивая дверь и вываливаясь на асфальт. Толкнув рюкзак под передний бампер, я скинул автомат и дал короткую неприцельную очередь в сторону путепровода. Тянувшегося над проспектом, стрелять могли откуда угодно, но там самое подходящее для засады место. Хороший обзор, замершие на путях товарняк дополнительное укрытие, до пути провода метров 300. Сходу достать стрелков не получится, зато им перебить нас проще простого, особенно при наличии навыков и хорошей оптики. Что-то из этого у них точно имелось, учитывая, как ловко выбили Влада. Перебежав к багажнику, я вжался в борт внедорожника и выстрелил еще несколько раз. Глупо подставляюсь, опасно, но Татьяну нужно прикрыть. Гильзы звонко отскакивают от «Патриота», автомат подпрыгивает в руках. «Еще! Еще! «Где же вы, уроды? У меня магазин скоро закончится!» «Готово!» – крикнула девушка. За спиной часто застучал Витязь, теперь уже она меня прикрывала. «Отхожу!» Добив магазин, я со всех ног метнулся назад. В фильмах во время перестрелки герои умудряются сколько угодно прятаться за автомобилями и оставаться при этом живы. Однако в реальности такой трюк не сработает. Охотничий карабин или автомат без особых затруднений прошьёт автомобильный кузов. А единственный шанс уцелеть – укрыться в районе двигателя. Конечно, лучше вообще не попадать в такие передряги, а сидеть дома и пить чай. Но если уж случилось. Здесь, пустой! Я забежал за капот патриота и присел на одно колено. Татьяна сосредоточенно кивнула и прекратила огонь. Никого не вижу, сообщила она. Прикройте, нужно Владу помочь! Влад, все! Сквозь зубы выдавил я, меняя магазин. Пустой полетел сбросник, еще пригодится. Девушка не промах, и рюкзак уже на плечах, и легкий баллистический шлем на голове. К тому же сориентировался молниеносно, не запаниковала. «Так, а где Саныч?» Я завертел головой и увидел мультивен, уткнувшийся в разделительную полосу метрах двадцати от нас. Видимо, пытались развернуться, но не смог переехать через бордюр, дорожного просвета не хватило. Аварийка моргает, двери распахнуты, в лобовом стекле белеют несколько пулевых попаданий, но в салоне никого не видно. «Саныч! Саныч, ты живой?» С крыговоркой зачистил я, вдавив кнопку приема передачи на радиостанции. «Нормально!» – почти сразу отозвался товарищ. «Мы за машиной, вы в порядке?» Со стороны путепровода грохнули несколько выстрелов, пули чиркнули по асфальту, разлетело зеркало заднего вида на пассажирской двери Патриота, лопнули, брызнув кусками синего пластика плафоны проблесковых маячков. «Вот же твари! Хорошо засели! Мы у них сейчас как на ладони, деваться из автомобилей нам некуда!» «Нужно выбираться!» – крикнула Татьяна, примкнув к за новый магазин. «Знаю!» Я осторожно высунулся из-за патриота, схватил за лямку свой рюкзак и тут же спрятался обратно. Пуля просвистела совсем рядом, но мне удалось заметить одного из стрелков. Тот, не особо скрывая, сидел на крыше синего грузового вагона с надписью «ФСК» на борту. Огонь ведет прицельно одиночными, остальные очередями тоже не стреляют. «Значит, либо экономят патроны, не имея возможности поддерживать высокую плотность огня, либо оружие у них гражданское». «Саныч, можете немного гадов прижать? Они на путепроводе. Один на крыше синего вагона, почти по центру, других не вижу». «Попробуем!» – отозвалась радиостанция голосом товарища. «Хотите к нам оттянуться?» «Очень хотим, мля! Звездец, как хотим!» – честно признался я. Стрельба не прекращалась, но и не становилась интенсивней. Невидимый противник скорее лениво постреливал, напоминая о себе и не давая возможности маневрировать. «Понял тебя», — ответил Саныч. «Скажи, как будете готовы, и бегом!» «Татьяна, у вас бегом как?» — поинтересовался я, накидывая рюкзак на плечи. «Терпеть не могу», — нервно ответила девушка. «Но могу, если надо». «Отлично! Тогда как только ребята начнут стрелять, со всех ног бегите к мультивену! Не стреляйте, не отвлекайтесь, просто бегите!» «Поняла. А вы?» – спросила Татьяна. «А я сразу за вами, прикрою немного!» Девушка скептически окинула меня взглядом, немного задумалась и кивнула. «Саныч, готовы?» «Готовы!» «Погнали!» Крикнул я, с хрустом вдавив кнопку приема передачи. Со стороны мультивена дробно застучали два автомата. Татьяна сгруппировалась и рванула на полусогнутых, низко пригибаясь к асфальту. Выждав секунду, я побежал следом, выставив автомат в сторону путепровода. На бегу нецелес несколько раз выстрелил одиночными. В ответ пули противника ударили прямо передо мной заставив резко сменить траекторию и бежать дальше своеобразным зигзагом. Время словно замедлилось, растянулось вязкой, тягучей массой. Я бежал, не чувствуя ног, не думая о швах и травмированной спине. Сердце гулко бухало в ушах, груди жгло, а спасительный «Фольксваген», кажется, совсем не приближался. Однако Татьяна уже добежала до него, и чьи-то руки ловко затащили девушку в укрытие. «Отлично!» «Еще немного! Ну!» «Здесь!» – хрипло выкрикнул я, пытаясь отдышаться. Голова гудела, будто колокол, по которому от души зарядили кувалдой, а перед глазами плыли круги. «Не готов я пока к физическим нагрузкам. Совсем не готов!» «А где Владос?» – с тревогой спросил Серега, не переставая стрелять. «Убили его!» – с горечью выдохнул я. «Он только развернуться успел, и все!» «Суки!» – пробормотал полицейский и тяжело задышал. Несколько секунд он, не мигая, смотрел в одну точку, словно пытаясь сфокусировать взгляд. Потом отбросил опустевший магазин, примкнул полный и, не проронив ни слова, шагнул на проезжую часть. «Стой, дурак!» – крикнул я. «Куда?» Серега не отреагировал. Скинув автомат, он несколько раз выстрелил и побежал к патриоту. «Саныч, прикрываем!» Я подскочил и, высунувшись из мультиуэна, принялся выцеливать противника. Прикрываем его мля! Понял! Стрелок на крыше вагона показался почти сразу. Справа от него ограждение путепровода я заметил вспышки выстрелов. Стреляли еще как минимум двое. Саночек тоже заметил и быстро перенес огонь туда. Пули выбили фонтанчики, пыли из бетона чуть ниже, заставив стрелявших укрыться. Плохо! «Чертовски плохо, что у Саныча КСУ, а не тигр с оптическим прицелом, оставшийся в поселке в кузове нашей инкассаторской бебры. И за КСУ прицельно не постреляешь, только напугать и получится. Сам я тоже невеликий стрелок, но автомат у меня все таки полноценный, нормальных габаритов. Поэтому, пока товарищ давил противника, я сосредоточился на том стрелке, что устроился на вагоне». Огня пока не открывал, прикинув поправки, прицелился чуть выше головы, плавно выбрал свободный ход спускового крючка, выдохнул и... выстрелил. Противник дернулся и исчез из виду. Попал? С первого раза? Охренеть! Ладно, не расслабляемся. Ствол автомата вправо, туда, куда лупит ночь, Пара коротких очередей, пауза. «Патроны нужно экономить. Неизвестно, когда получится пополнить боекомплект и получится ли вообще». Тем временем Серега добежал до «Патриота» и рванул на себя водительскую дверь. Перекинув автомат за спину, заглянул в салон и, сделав пару шагов назад, сокрушенно схватился за голову. «Серега, млядь! Назад!» Не своим голосом заорал я. Полицейский повернулся, растерянно посмотрел на меня и развел руками. Со стороны путепровода грохнул выстрел. Серега вздрогнул, ноги подломились, и он мешком повалился на асфальт. «Мрази!» – прошипел я. Внутри все клокотало от злобы и бессилия. А что я мог сделать? Нападавших не видно, даже неизвестно, сколько их. Одного мне, может, и удалось достать, но общей картины это никак не изменило. Владу точно уже не помочь, да и Сереге, судя по всему, тоже. Вон сколько крови под ним натекло. Мы в западне, нас слишком мало. Укрытий кроме мультивена нет и даже на обочину не перебежать. Там высокая подпорная стенка с забором. «Диман, что делаем?» Спросил Саныч, прижимаясь к борту Вольцвагена, чтобы сменить магазин. Татьяна изредка выглядывала, стреляла одиночными и сноровисто пряталась назад, двигаясь при этом довольно профессионально. Интересная все же девушка. Откуда только у нее опыт? Секция практической стрельбы или что-то другое? Нет, не о том я думаю. Не должна она здесь погибнуть. Никто больше не должен. Я приподнялся и заглянул в салон мультивена. Коробки, целая куча коробок, ими завалены оба ряда разложенных задних сидений, а вот внутрь никак не попасть, сдвижная дверь с другой простреливаемой стороны. А если... «Саныч, у тебя багажник тут как открывается?» – спросил я. «С пульта, кнопкой», – ответил товарищ. «А сама машина на ходу?» «Вроде, я в бордюр не сильно приложился, но колесам явно трендец. «Тогда делаем вот что!» «Парни!» – прервала меня Татьяна. «Не хочу вас отвлекать, но нужно что-то решать и быстро! К нам еще машины едут!»